Глава двадцатая. Гришка, 1944 год. «Зачем?» — не понял Гришка. сарай пустой. Воровать нечего». «А я знаю!» — дернул плечом Санька и рванул незапертую дверь на себя. Ржавые петли скрипнули так, что у Гришки по спине промчались мурашки, а во рту появилась кислая слюна. Он проглотил ее и вслед за Санькой заглянул в темное нутро сарая. «Ох ты!» — пробормотал Санька и попятился. Гришка схватил его за плечо и тихонько взвыл, а потом зажмурился изо всех сил, как в страшном сне, когда можно покрепче закрыть глаза, тряхнуть головой и очнуться дома в кровати. Санька справился со страхом и шагнул внутрь сарая. Гришка открыл глаза, но смотреть туда боялся. Санька вернулся быстро. — Зря, струсили, — сказал он хрипло и хохотнул. — можешь сам глянуть. Гришка осторожно зашел за порог. То, что напугало их, лежало рядом с дверью. В полутьме это и сейчас было похоже на неподвижного человека. Гришка подошел к темной фигуре поближе и наклонился. Перед ним валялся набитый чем-то мешок, а рядом с мешком... Брошенные один на другой большие армейские сапоги. Из-за этих сапог Гришка и подумал, что в сарае лежит кто-то. И Санька, наверное, тоже. «Интересно, что в мешке?» — пробормотал Санька, когда Гришка выбрался на свет. «Тебе, Лукьяновна, не говорила?» «Она сказала, что в сарае пусто», — вспомнил Гришка. «Я так и понял», — кивнул Санька. «Не ее это мешок». Очей? чей?» — растерялся Гришка. «Того, кто душку у замка спилил», — объяснил Санька. «Как вариант. Или еще очей. Красивое слово «вариант» Гришке понравилось. А на объяснение не очень. Замки ломают, когда из-за запертой двери хотят что-нибудь стащить. А тут получилось все наоборот. Отпилили душку замка, чтобы в сарае что-то спрятать. «Странно». «Ну что?» — спросил Санька. «Мешок откроем?» Гришка поежился, но любопытство оказалось сильнее страха. Он решительно кивнул. Санька первым вернулся в сарай и наклонился над мешком. «Ничего себе!» — присвистнул он через минуту. «В мешке обнаружились пачки табака. Довоенная, фабричная. Так много, что Гришкиному отцу хватило бы на полгода». По крайней мере, так показалось Гришке. «А мы теперь богачи!» — рассмеялся Санька, потирая руки. «На рынке будем менять потихоньку. Заживем!» Гришка тоже расплылся в улыбке, но почти сразу нахмурился. «А вдруг хозяин придет?» «Да ну!» — махнул рукой Санька. «В сарае сто лет никого не было. У двери ни следа, а земля тут, между прочим, мягкая». Как снег сошел, точно никто здесь не топтался. — Так снег-то недавно растаял, — напомнил Гришка. — Ничего себе, недавно! — хмыкнул Санька. — Две недели прошло. — Ну, не знаю, — пожал плечами Гришка. — Ладно, — вздохнул Санька. — Пошли, ребятам расскажем. Как они решат, так и сделаем. Митяй умный, он сразу сообразит, что лучше. Гришка не был уверен, что Митяй не может ошибиться. Но предложение Саньки ему понравилось. Пусть решает кто-то другой, а не он, Гришка. Митяй и Лёха выслушали Саньку молча. Митяй только иногда кивал и мычал что-то похожее то ли на «ну-ну», то ли «нифига себе». Лёха чесал в затылке и морщил нос. «Пошли и глянем», — решил Митяй, когда Санька закончил. И они пошли. Сразу. Дверь открыл Санька. Но Митяя и Леху пропустил вперед. Те вошли в сарай и остановились на пороге. И где махорка? тихо спросил Митяй. Так в мешке, объяснил Санька, и посмотрел на гришку, чтобы тот подтвердил. Ага. И он и Санька оказались сзади, и из-за спин товарищей нутра сарая не видели. А мешок где? Еще тише спросил Митяй. Ослеп, что ли? — пробормотал Санька и отодвинул Леху, чтобы пройти. Леха отодвинулся охотно. Санька уже открыл рот, чтобы сказать все, что думает, но почему-то не сказал, а только выругался тихонько. — Чего ты? — не понял Гришка. — Он-то в сарай так и не попал. — Поперли нашу махорочку, — пропел Санька. — Проворонили. Его голос звучал непривычно жалобно и зло. Гришка подумал, что Санька злится на него. Если бы Гришка не струсил, они взяли бы мешок сразу, и никуда бы тот не делся, не успел попросту. «Уверен», — подал голос Леха, — «может, вы сами припрятали?» «Стали бы тогда вам говорить», — хмыкнул Санька. Митяй кивнул. «Сколько вас тут не было, с полчаса?» «Меньше», — вступил Гришка, — «минут пятнадцать». «Следил кто-то», — поморщился Митяй, — «все видел, все слышал. Вы за нами поперлись, а он махорку попер». «Да не было тут никого!» — возмутился Санька. «Да, Гриш, где здесь спрятаться?» Вместо ответа Митяй прошел вглубь сарая, к противоположной двери, которая выходила прямо на воду, как у всех лодочных сараев. Митяй толкнул ту дверь, и она со скрипом распахнулась пахнуло застоявшейся водой и еще чем-то. Этот запах для Гришки был незнакомым, но почему-то ему сразу стало тревожно. «Овчиной мокрой несет», — сказал Санька. «Ага», — согласился Митяй, — «и порохом». Гришка растолкал ребят и подошел к открытой двери. Железный порожек и настоящую реку разделяло совсем немного. Но в этом самом месте вода была стоячей и затхлой. А еще там плавало что-то. Гришка наклонился и подцепил это плавучее что-то двумя пальцами. — О, паньки! — присвистнул Санька. — Шапка! Овечья! — Леха кивнул. А Митяй взял ее у Гришки из рук. — Не мокрая почти, — объявил он, — только снизу чуток. — Значит, что? — Он посмотрел на товарищей хитрыми глазами. «Свалилась в воду недавно совсем», — догадался Гришка. «Значит, тот, кто спер махорку, на лодке стоял, да? Он, наверное, в сарае лёжку устроил. Уходил, возвращался, да? Махорку свою припрятал. А тут мы». «Хорошо, что вы ее тут бросили», — заметил Митяй. «И что этот человек вам на глаза не попался». «Почему?» — не понял Гришка. Митяй мрачно улыбнулся. — Хорошие люди по сараям не прячутся. Думаешь, он бы вас живыми оставил? — А вот я не уверен. Совсем. У Гришки похолодели ладони. За одно мгновение, будто он сунул их в сугроб. — За махорку? — переспросил Гришка. — Из-за нее, — кивнул Митяй, — но главное не это. Главное, что вы бы его видели и могли рассказать, особенно ты. Почему, особенно я? У Гришки теперь и губы стали ледяными, и язык еле ворочался. Он и не думал, что от страха можно онеметь. Ну или почти онеметь. Ты, сын Сергея Колесникова. И что? Балбес, не выдержал Санька. Твой отец с кем работает и где? Так и промычал Гришка: "В отделе по борьбе с ба — Мы-то знаем, — кивнул Митяй, — а ты как будто забыл. — Откуда? — подскочил Гришка. — Я же вам не говорил. Санька с Митяем переглянулись. Митяй еле заметно кивнул. — Ладно, рассказываю, — начал Санька. — За две недели до вашего приезда у нас тут милиционера убили. Бандиты. Скорее всего, местные. А на похоронах его командир сказал, — Ничего, найдем гадов. — Нам вон пополнение скоро пришлют. А я уж начальство просил, чтоб кого надо откомандировали. Не юнца зеленого, а взрослого мужика, офицера, фронтовика, разведчика. — И что думаете? — Обещали. А потом Лехина тетка, она в сельпо работает, сказала, что к нам фронтовик приехал с семьей, товарищ Колесников. — Ну, мы два и два сложили. Да, Митяй? Митяй кивнул. Гришка шмыгнул носом. «А у вас тут часто убивают?» — осторожно спросил он. «Где у нас?» — уточнил Митяй. «В селе редко, а в районе и на хуторах бывает. Фашистов выбили, но в лесах знаешь, сколько разной нечисти». «Нечисти?» — изумился Гришка. «Бандитов», — пояснил Санька. «Тех, кто при оккупации жировал. А теперь в лесу прячутся и такое творят». Что? У отца спроси, предложил Митяй, он лучше знает. Отец не скажет. Ну и я не буду, меньше знаешь, крепче спишь. Леха негромко кашлянул. Ладно, махорку упустили, а с лодкой-то что? В сарае нельзя, растут Лешка чья-то. А я считаю, можно? Не согласился Митяй, Лешка засвечена, не вернется он сюда. Да и девать больше некуда. Не спрячем, украдут. Только вот что. Я из дома замки принесу новое, на обе двери повесим, чтоб кто попало, не шастал. Хотя от серьезных людей не спасет. Но серьезным людям и наша лодка без надобности. Так решил Митяй, а остальные согласились.